Глава вторая. Брошенный. Присмотревшись поближе, можно было заметить следующее. Все эти люди были в длинных плащах с капюшонами, рваных, в заплатах, но очень широких, закрывавших их в случае необходимости до самых глаз, одинаково защищавших и от непогоды, и от любопытных взоров. Плащи эти ничуть не стесняли их быстрых движений, У большинства из них вокруг головы был повязан платок – испанский головной убор, из которого потом образовалась челма. В Англии этот убор не был редкостью. В ту пору юг был на севере в моде. Быть может, это происходило от того, что север побеждал юг. Восторжествовав над ним, он приносил ему дань восхищения. После разгрома армады Кастильское наречие стало считаться изысканнейшим языком при дворе Елизаветы. Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать хотя бы отчасти нравы тех, для кого он стал законодателем, сделалось обычаем победителя-варвара по отношению к побежденному народу более высокой культуры. Монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникали в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию. Один из группы, готовившейся к отплытию, имел вид главаря. Он был обут вальпаргаты. Его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блесками, отчетливо отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде сомбрера, была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки. Это указывало, что владелец ее человек ученый. Куртка взрослого человека может служить для ребенка плащом. По этой причине ребенок был закутан поверх отрепьев в матросскую парусиновую куртку, доходившую ему до колен. Судя по росту, это был мальчик лет 10-11. Он был бос. Экипаж Урки состоял из владельца судна и двух матросов. Урка, по всей вероятности, пришла из Испании и возвращалась туда же. Совершая рейсы между двумя берегами, она, несомненно, выполняла какое-то тайное дело. Люди, собиравшиеся отплыть на ней, переговаривались между собой шепотом. Изъяснялись они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порою валийское, порою баскское. Это был язык простонародья, если не воровской жаргон. Казалось, они принадлежали к разным нациям, но были членами одной шайки. Экипаж судна, по всей видимости, состоял из их сообщников, и он принимал живое участие в приготовлениях к отплытию. Этот разношерстный сброд можно было принять и за тесную приятельскую компанию, и за шайку соумышленников. Будь немного посветлее, можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях четкие и ладонки, наполовину скрытые лохмотьями. На одной из этих фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали величиной зерен четкам дервиша. В них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в тефри, называемым также Дифри. Если бы не было так темно, можно было бы также увидеть на носу урки позолоченную статую Богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская Мадонна, Нечто вроде панагии древних кантамбров. Под этой фигурой, заменявшей обычное скульптурное украшение на носу корабля, висел фонарь.